Велосипедист Мне снились полевые дали, дороги белые полоса, руль низкий, быстрые педали, два серебристых колеса. Восторг мне снился, буйный юный и упоенье быстроты, и меж столбов стальные струны, и тень стремительной версты, поля, поля, и над равниной ворона тяжело летит, по дужке упругой шины песок бежит. шелестит деревня длинные канавы сирень ситущей вокруг из бушек серых слева справа мальчишки выбегают вдруг в догонку шапку тот бросает тот кричит тонким голоском и звонко собачонка лает вертясь пред зыбким кольцом и вновь поля и глубеет над ними чистый небесвод я мчусь И солнце в спину греет, и вот нежданно поворот колёса косы побегают, не попадая в колею, деревья шумно обступают. Я вижу старую с камью, но разглядеть не успеваю, чуть вензелю иризам на ней я мимо, мимо пролетаю, и утихает шум ветвей. 13 октября 1918 года.